Бейрут, Мечеть. 16 июня 1992 года. В отличие от мечети Амари, перестроенной в 1291 году, из христианской церкви или мечети Аль-Амин, эту мечеть почти никто не знал. Маленькая, расположенная в районе Тайонных, Она была рассчитана всего на пятьдесят семьдесят правоверных, желающих вознести молитву к Аллаху. Ее минарет вытягивался в небо всего на пятнадцать метров до уровня пятого этажа. И это тогда, когда крупнейшая мечеть на Ближнем Востоке, в Мекке, была рассчитана на десять тысяч молящихся и имела минарет в сто двадцать метров высоты. А в Казани на пожертвование строилась еще Больше по размерам мечеть. Примечание. Из всех городов Российской империи сильнее всего отличалась от своего нынешнего состояния Казань. Дело было в том, что Казань стала связующим звеном между мусульманской и христианской частями империи. Правительство сознательно развивало Казань как духовный и экономический центр всего мусульманского мира. В Казани... Это был единственный такой город, сходились две ветки стратегической железной дороги, и все грузы как с восточной территории, так и на восточной территории переваливались там. И, кроме того, Казань была единственным городом на европейской территории России, который жил по нормам мусульманского права. В Казани действовали три крупнейших исламских университета, в Казани выходной день был в пятницу. В Казани в любом ресторане подавали халяльную пищу, в Казани действовали исламские банки. В итоге любой, кто имел дела с восточными территориями, открывал контору в Казани, а население Казани уже перевалило за 15 миллионов человек. Казань также была своего рода новым центром ислама, противовес в Мекке и Медине. Ислама умеренного и терпимого поддерживаемого государством. В свою очередь и исламские богословы, преподававшие в Казани, решительно осуждали все экстремистские и террористические проявления, организуемые из-за рубежа, пытались раскрыть глаза молодым мусульманам на то, что происходит, и не допустить их втягивания в террор. Конец примечания Но эта мечеть была хороша хотя бы тем, что любой новый правоверный был бы, безусловно, замечен, а проповедующий здесь имам подозревался контрразведкой в связях с Аль-Каидой. Пятничный намаз был таким же, как и всегда, протяженный, напев Мэдзина, склоненный спины правоверных, неразрывно единых в своей вере. Несмотря на то, что мечеть была небольшой, Ходили в нее разные люди, и бедные, и богатые. Но всех их объединяло одно — искренняя вера в Аллаха. Его заметили. Несмотря на то, что он приходил в штатском. его выправка вполне позволяла предположить, что перед вами офицер империи. Таких людей в мечети не привечали. Но и запретить приходить на намаз никто не имел права. Это было бы грубейшим нарушением норм ислама. Ведь спасутся те, которые уверовали, и неважно, кем они были до того, как уверовали. Уверовав же, они становятся братьями. Однако и узнать, чем живет новый брат, было просто необходимо. Поэтому после намаза за офицером, выходящим из мечети, пошли трое. Аллахумайни! Аузубикемин и блисува джундюх, пробормотал офицер на выходе. Примечание. Бой Прошу твои защиту от сатаны и его войска. Конец, примечания. Трое переглянулись. Именно это полагалось говорить в таких случаях. офицера они догнали уже на улице, почувствовав, что за ремеду, тот просто обернулся. Ассаляму алейкум, брат сказал один из них, да приборет с тобой благословение Аллаха. Ва Ва-аллаикумус Саламус, ва Рахматуллаху, спокойно ответил офицер. Он был явно не русским. Об этом говорила и его внешность, и акцент, с которым он произносил положенные фразы. Такое очень сложно подделать. Мы рады видеть нового брата, присоединившегося к нам. — сказал самый старший. — Не присоединишься ли ты к нам на нашей пятничной трапезе в Мадафе? — Можно, — кивнул офицер. — Примечание. Мадафа — своего рода гибрид клуба, кафе и чайханы для правоверных. Пристройка к мечети, где они могут собраться после намаза, доменяться новостями, выпить чаю, о чем-то договориться. С теорией экстремизма Юные мусульмане тоже знакомятся в Мадафе. Конец примечания.